— криво ухмыльнулся я. — Ты сама напросилась. В общем, дамочка, вы, похоже, идете нахер со своим заманчивым предложением. Хм. А вот такого она, по всей видимости, не ожидала. По крайней мере, удивление а затем и обиды выглядели вполне натуральными. Наигранные я бы отличил, поскольку гениальными актерскими данными Юлька похвастаться не могла. И, похоже, я потихоньку начинал понимать, по какой такой причине папенька до сих пор пытается удержать кровиночку на коротком поводке. Такое только дай волю и сам не заметишь, как уже со всех сторон конкретный такой кирдык надвигается. Фанатики они такие. Хотя нет, пожалуй, насчет фанатизма я чуток преувеличил. Юлька натуру увлеченная, но не более того. Иначе папашка бы ее к нам не отпустил. Кстати, а папа у нас кто? Вот не озаботился ее досье изучить, теперь локти кусаю. С другой стороны, а почему я решил, что она не шифруется и что в досье будут правдивые сведения? Джули Джонс, хе, -хе. очень смешно почти как Иван Иванов. Опять же, что-то не припоминаю я среди редколлегии портала «Новости Содружества» кого-то еще с такой же фамилией. Так что проще спросить напрямую. Сразу, как только девица от душевного потрясения чуток отойдет. Впрочем, с этой задачей она справилась на удивление быстро, минуты не прошло. Вот как? э А позвольте поинтересоваться, господин мастер-лейтенант, что именно вас смущает в моем щедром предложении? Щедрая она даже выделила голосом, как и я, заманчивая незадолго до того. А еще постаралась не подать вида, до какой степени потрясена. Правда, получилось не очень. Ну да, маску спокойствия натянула а у самой губы побелели, с такой силой их сжала. Надо полагать, чтобы не дрожали. А вот глаз дергается, правый, если это кому-то интересно. По-любому обиделась, но упорно продолжает корчить из себя непробиваемого профессионала. «Все». Отрезал я в надежде на окончание бесполезной дискуссии, но снова просчитался. «А конкретнее? Ты не хочешь славы, но бог с ней не хочешь, как хочешь, а от денег-то зачем отказываться?» «Мне оклада жалований хватает», — пожал я плечами, — «а к славе, как ты совершенно справедливо отметил я абсолютно равнодушен. Но нахер ты идешь не поэтому?» «А почему?» — с вызовом уставилась на меня девица. «Хм, гляди-ка» окончательно самообладание вернуло С такой надо держать ухо во строй, рискуешь сесть в лужу. Или головы лишиться, чего бы очень не хотелось. С другой стороны, сама она в свой гениальный план искренне верит. То есть предпосылки как минимум наличествуют. — А потому что наша служба и опасна и трудна, все же снизошел я до ответа. На мой взгляд, абсолютно очевидно Мы тут не в берюльки играем, у нас люди гибнут, зачастую даже массово и нам тупо не до того, чтобы нас еще и снимали при этом. Знаешь, как оно в зоопарке бывает? Матюги, ор, писк, виск, про и с дерьмищем я уже упоминал. Так что я решительно не понимаю, как такое вообще может хоть кому-то нравиться. «Уж поверь, такие найдутся», — горячо заверила меня Юлька. «И очень немало, а если подавать материал умело, с оправданной цензурой соответствующей полемикой, и с перчинкой в виде умеренной брутальности, как там сказала наша служба, и опасна, и трудна, «Вот», — задрала в небо указательный палец журналистка, — «отличный слоган. Не хуже, чем служить и защищать. Мы, альфа-корпус, всегда на переднем краю борьбы за выживание человечества. Мы приходим на помощь, когда в нас отчаянно нуждаются, и мы приносим спасение». «Скажи еще ангела воплоти». «Вот, и это тоже прямо в точку. Можешь ведь когда хочешь», — попытался умаслить меня репортерша. Но я лишь скептически скривился в ответ. Что за бред? Только пафоса нам и не хватало. Юль, осознай уже, наконец, в нашей работе нет ничего героического и тем более романтического. Только кровь, грязь, смерть и горе. Вот это у в избытке. Я бы даже сказал, все сразу и много. И ты хочешь вот это все показывать рядовым обывателям? А ты о последствиях подумала? Это же сколько работы психиатром Не просто обывателем а таким же отважным первопроходцам, парировал репортерша. Никит, вспомни, где мы живем. Колониальное содружество. Колониальное. У нас больше половины миров находится в на начальной стадии освоения. У 90% популяции постоянной проблемы. Борьба за выживание сейчас не просто набор бессмысленных звуков. Это объективная реальность. Поэтому всем интересно, а как обстоят дела в других местах. Кто-то увидит, что бывает сильно хуже, кто-то, что наоборот. Кто-то проникнется сочувствием к пострадавшим, а кто-то ухмыльнется. И не такое бывало. Но в любом случае равнодушных не останется. И это будет отличная психологическая разгрузка. Ты не представляешь, насколько мощно может выстрелить реалити про альфа-взвод. Это же роскошнейшая возможность, и я не желаю ее упускать, даже если какой-то упертый придурок против. Причем против исключительно из вредности, которую называют принципами. Да, вот до чего доводит банальнейший конфликт отцов и детей. Болтни, ты совсем дурак? вспыхнул Юлька. — А что, хочешь сказать, что я не прав? — удивлённо заломил я бровь. — Да ты бы себя видела со стороны. — Не, на такое я точно не подписываюсь. Разбирайся с предками сама и не за мой счёт. Ну и моих парней, естественно. Кстати, а папа у нас кто? Уж не главред ли? — Бери выше. Вдруг откровенно цинично ухмыльнулась девица. — Владелец холдинга. Commonwealth Inc. Знаешь такой? Он даже в твоём ледяном захолустье работает. Представляешь её возможности? И при этом все, что от нас требуется, продемонстрировать потенциал проекта. А дальше такие перспективы, что аж дух захватывает. Да, удивило. То есть это именно она цели своей внезапной откровенностью достигла, а не я удачно момент подгадал. Я, конечно, предполагал, что Юлька-мажорка, но что такого уровня... Понятно теперь, почему мое командование у нее на поводу пошло. То есть не у нее самой, а у ее влиятельного папашки. Что комполка — какой-то главред какого-то заштатного новостного портала, охватывающего в лучшем случае один сектор Содружества. Да ничто. Плюнуть и растереть. А вот Георгий Левитин — олигарх, медиамагнат и меценат — совсем другое дело. Пожалуй, это уже уровень руководства моей родной службы, а не отдельно взятого полка. Неудивительно, что они напрямую сговорились. Вот только почему именно я под замес попал? Чем я таким отличился? У начальства вроде на хорошем счету, да и по результативности впереди всего корпуса. То есть сам же себе и подгадил, как выясняется. Кстати, сам Левитин-старший, как водится, личность довольно темная. В том плане, что скелетов в его шкафу поболее, чем у знаменитого дракона с не менее знаменитой принцессой. Вся его публичная деятельность, включая меценатство, не более чем показуха. Просто людям его уровня так положено. Реальную же власть он забрал, по слухам, благодаря чрезвычайной моральной гибкости в деле торговли информацией. И в особенности эксклюзивным контентом. Очень эксклюзивным, если вы понимаете, о чем я. И нет, речь не о порнухе, включая Звращенскую. Это было бы слишком банально. Нет, Юлькин-папашка обеспечивает оборот действительно уникальных предложений. И вот теперь получается, этот барыга и на нас глаз положил. В смысле, на альфа-корпус в целом. Ну Ну а чего? Если вдуматься, мы станем поставщиками шикарнейшего материала, если согласимся, конечно, в чем я лично сомневаюсь, скорее наоборот. И, пожалуй, стоит слегка обострить ситуацию, чтобы у Юльки никаких больше иллюзий на мой счет не осталось. Иначе чего доброго решить, что можно мою команду не шантажировать, чтобы оно, в свою очередь, на меня повлияло. Именно с этого лишения иллюзий я и начал, вперив в репортершу тяжелый взгляд. Просто стоял и смотрел, нехорошо прищурившись, и молчал. «Ну, что скажешь?» — наконец не выдержал девица. «Ты по-прежнему идешь нахер!» — процедил я сквозь зубы. «Но почему?» — взвела журналистка. «Обоснуй барану прямой!» «По определению!» — я хотел было рыкнуть во всю мощь тренированных легких, но в последний момент все же приглушил голос. Не время сейчас подчиненных напрягать лишними проблемами. «Не перевариваю пиз...» «Вранья не выношу, в общем!» «И в чем же я тебе вру?» Тоже чуток сбавил обороты Юлька. «Во всем», — отрезал я. «Ты ведь вовсе не о том думаешь, что тут не живописуешь. Обычный зритель тебе по барабану, это так, отмазка. Ну и для официальной бухгалтерии. А на самом деле тебя интересует именно кровищи с дерьмищем и прочая брутальщина». «Да зачем мне это?» — добавила надрыва в голос девица. «Хм, на давит или реально не понимает?» «Ладно, будем исходить из того, что она все-таки лучше актриса, чем я думал». «Затем, что банальное реалити с блюром и пафосом для твоего папеньки не представляет никакого интереса. Слишком мелко. И барышей не сулит. Так что все, что ты мне тут напела, не более чем вывеска на парадном входе». «Коди, куда, Никит?» — страдальчески вздохнул репортерша. «В Даркнет, — не повелся я и даже перешел на тон выше». На рынок шок-контента, за который как раз и платит не скупясь. Но это однозначно без меня. Ник-Ник, успокойся, пожалуйста. А если дать волю фантазии, то еще и инфой приторговывать можно. Все больше и больше распалялся я. Видать, папашка твой прямого выхода на стукачей из службы не нашел, вот и решил зайти со стороны. С черного блинхода. Черт. Да я за эти четыре года такого насмотрелся, и прямо сейчас навскидку могу выдать десяток вариантов для разработки перспективных видов биооружия. Я не специалист, а уж ученые-маньяки так развернутся, что мам не горюй. Ты хотя бы приблизительно представляешь, сколько может стоить такая информация. Вот я нет, но у меня просто количество нулей в цифрах в голове не укладывается, а у тебя должно. И всем этим богатством служба нейтрализации распоряжается единолично, а это категорически недопустимо. Я имею в виду с точки зрения твоего отца и таких же, как он воротил. Ник-ник, уймись, умоляюще сложила у груди руки Юлька. Ты ведь мне просто не оставляешь выбора, да и себе тоже. Нет, реально до глубины души поразился я. Пу-пу-пу, язык мой враг мой. Я, значит, первую пришедшую в голову бриятину озвучу, а она вовсе не бредятина. Как скучно я живу, оказывается. У нас-то в службе что, рутина и банальщина? А в высших сферах такие страсти кипят. — Давай лучше сосредоточимся на парадной вывеске, Никит, — непривычно серьезно попросила Юлька. — Поверь, так будет лучше. И для всех проще. Пока что меня интересует ровно то, что интересует — пилотный выпуск реалити про бравых спасителей, колонистов для местечкового новостного портала. — Мне еще лучше, — не сдержал я сарказма. — Получается, мы всего лишь демоверсия. С дерьмом, знаешь ли, подозрительно созвучно. Это даже как-то унизительно. — А ты уже определись, нужна тебе слава или нет. Мастерски срезала меня спутница. То, значит, не желая иметь никаких дел, то унизительно быть дерьмоверсией. «Да чтоб тебя!» Чуть не сплюнул я себе под ноги, но вовремя вспомнил, что забрала шлема опущена. «В общем, давай так. Помощи ни от меня, ни от моих парней не жди. Это не в моих интересах. Барахтайся сама». «Тогда не мешай хотя бы. Ограничение свободы перемещения не обсуждается», в очередной раз отрезал я. «Ходишь за мной, как привязанная». Не хватало еще, чтобы с дочурки самого Левитина хотя бы волосок упал. — Я не о том. — Хм? — Не мешай с остальными общаться, — пояснила репортерша. Ну, когда будет такая возможность? — Ладно, — сквозь зубы выдохнул я. — В общем, я не стану никому запрещать с тобой разговаривать. В рамках не противоречащих боевому уставу и режиму секретности. А дальше уже сама. — Спасибо на этом, — рыкнула Юлька. Но добавить что-то еще, как совершенно явно намеревалась, не успела. До нас донесся далекий зов деда Максима. «Никитос, иди, чего покажу?» «Опа! А чего это он глотку рвет? Что-то ты не похож на постоянный индифферент, но ко всему и вся Макса». «А, точно. Я же связь вырубил в угоду журношлю...» «Но вы поняли. Впрочем, я незамедлительно исправил эту оплошность и отозвался вполне нормально, задействовав передатчик шлема». «Чего у тебя там, Макс?» Судя по всему, пипец, — прорезался в эфире озабоченный голос старшего техника. Причем тотальный. И завязываю же журналистку пости, пусть сама себе заботится. Тут дела поважнее есть. — Ого, — сделала большие глаза та самая журналистка. — А мне можно с тобой? — Куда же ты от меня денешься? — вздохнул я. — Не отставай только. — Постараюсь, Никит. Ну вот, снова энтузиазм прорезался. Ох, не к добру это. И ведь как в воду глядел. Неприятности начались. Единственное чуть позже, а до того, казалось бы, ничто беды не предвещало. Даже Макс, анонсировавший тотальный пипец по своему обыкновению чуток, совсем слегка, хе-хе, преувеличил масштаб проблемы, потому что нашел он, охрено узнаешь, что именно, внятного ответа я так и не добился. Торчало как это непонятное приблуда в окне явно приспособленного под общежитие укрепленного складского бокса, и что характерно, никого не трогало. И нечего было так орать. А мы-то, наивные, чуть на бег не перешли, пока добирались от грифы первого до погауза сквозь отодвинутую одним из тяжей секцию в Корале, и дальше через площадь. А могли бы не торопиться. Приблуда как приблуда, что-то вроде завернутой в спираль хитиновой раковины, вросшей основанию в массивный, похоже, что каменный, подоконник. Меня гораздо больше само помещение поразило, стоило лишь бросить взгляд внутрь. Да-да, через то самое подслеповатое окошко. В помещении горел свет, кто-то из парней разложил по углам не слишком мощные, но достаточно яркие химические светильники, почти не дававшие теней. И я прекрасно рассмотрел множество бурых пятен по центру, на том самом пятачке, что был свободен от расставленных вдоль стен кроватей, судя по габаритам, на взрослых людей не рассчитанных. «Твою мать!» — судорожно сглотнул я. — Так вот где их значит. «Ты о чем, Никит?» — подергала меня за руку Юлька, которой я перекрыл весь вид. — Что там? — Судя по докладам, здесь колонисты пытались укрыть детей, — мертвенным голосом сообщил я спутнице. — Последних. Их было четырнадцать, кажется. И одна или не одна из тварей сюда забралась, а они даже не почесались. — Кто они? — затупила репортерша. — Все, — рявкнул я, — и взрослые колонисты, и сами малые. И я, хоть убей, не понимаю, как такое вообще возможно. Ну ладно, взрослые, обдолбанные были или пьяные в хламину, но дети-то никита а ты знаешь что такое бритва кама прониклась с серьезностью ситуации моя спутница естественно хмыкнул я и что какие лишние сущности я не должен плодить призраков матрицы алалинов подселившиеся в мозги людей гибпное излучения уже неплохо похвалила меня девица скорее всего речь идет о какой то химии или нанах вставил свое веское слово дед максим каких еще нанах вызверился я на него «Вы прикалываетесь, что ли? И на нахрена ты меня сюда дернул? Из-за вот этого вот трилобита?» «Не поверишь, Никитос, именно из-за него» — сохранил привычную отрешенность Макс. «Только когда я его нашел, он еще не был трилобитом». «А кем он был? Ну или чем?» — полюбопытствовал вместо меня Юлька. «Простым кубом, с кулак размером, таким же черным, но с вороненным отливым по граням, то бишь явно металлическим», — изложил суть произошедших изменений старший техник. Так что нанов я бы тоже не спешил сбрасывать со счетов». да я попытался с силой провести ладонями по лицу, но наткнулся на забрал и отказался от этой пустой затеи. «Химия, наны таинственный механизм адаптации местных форм жизни к несовместимым с ними белковым материалам. Чего еще забыл?» «Корпорацию», — невозмутимо подсказал Макс. «Лучше бы это была просто химия», — вздохнул я. «Тел нет, Никитос». А в остатках крови пока ничего не нашли. И не только мы, — подмигнул мне дед Максим. — Энга, это он уже успел сервер Корпф ломануть? Силен. Хотя чему я удивляюсь, это же Макс. Если бы он захотел, то уже давно бы возглавил самую мощную группировку хакеров во всем Даркнете. Впрочем, и этого варианта исключить нельзя. Просто удачно шифруется, и все. Ладно, хрен с ним. Я глубоко выдохнул и досчитал про себя до десяти. Не хватало еще в самом начале миссии нервный срыв схлопотать. Я-то привычный, но на мне, между прочим, ответственность за полсотни рыл подчиненных и несколько тысяч поселенцев висит. Теперь уже из за них, да. Макс, а приблуда это она сама, в смысле, переуплатилась, или... Похоже, что или, не разочаровал меня старший техник. Я тут пробовал кое-что, когда тот куб заметил. Ну и поторопил я взявшего паузу Макса. Потом перехватил его взгляд, направленный на журналистку и махнул рукой. «Забей. Наша Ёленька, как выяснилось, Георгиевна, приходится с родной дочуркой и медиамагнату». «Левитину, что ли?» — мгновенно сообразил мой друган. «Впрочем, и не мудрено. С медиамагнатами, а тем более с русскими корнями, в колониальном содружестве не густо». «Никит, ну зачем?» — укоризненно зыркнул на меня репортерша. «Затем», — отгавкнулся я. «В общем, Макс, сам понимаешь, что от нее у нас секретов нет и быть не может. Она и сама все узнает, разве что времени потратит чуть больше. Так что давай, друг мой, пользуйся предоставленной возможностью и наводи мосты с большими людьми». «Да не мне сам знаешь до одного места», — хмыкнул дед Максим. «В смысле мосты, а не люди. Но раз ты говоришь, что Юленьку можно не опасаться...» «Нужно», — перебил я старшего техника. «И даже больше, чем кого бы ты ни был на этой планете» но информацию в части касающейся лучше не утаивать, нервы целей будут. Понял, не дурак, буркнул Макс. Ладно, голубки, слушайте. Я еще ночью заметил, что с нашим сенсорным полем что-то не так, понятия не имею почему, да и раньше такого не было. Но в программном кластере сформировалось что-то вроде нейросети. Не сразу, поэтапно, там вообще много заморочек было, но факт есть факт, то есть количество перешло в качество, почему так случилось максим дмитриевич как вы считаете не сдержало любопытство юлька сказал же понятия не имею спокойно отбрил ее макс да это и неважно сейчас главное что эффективность кластера взлетела на принципиально новый уровень если раньше штатное поле позволяло за счет емкостных датчиков фиксировать перемещение относительно больших в десятки килограммов масс и то исключительно вдоль поверхности планеты то сейчас я могу построить объемную карту куска пространства укладывающуюся в окружность Радиусом в полтора километра на пятьдесят метров в высоту и около десяти в глубину. Хм, фига себе, поневоле впечатлился я. Но у нас же сенсоры узкоспециализированные, простейший емкостный контур на плоскости и все, а тут объем? Сам в шоке Никитос, все так же ровно отозвался дед Максим. Но факт есть факт. Вычислительный кластер сенсорного поля сформировал нейросеть, которая умудряется с очень высокой точностью просчитывать и достраивать объемную картинку. Причем исключительно по косвенным признакам. — С высокой точностью, — говоришь? — вслух задумался я. — И насколько? — Если ты про разрешающую способность объемной картинки, то не хуже корабельного сканирующего комплекса, Никитос. Не — Нет, я не в том смысле, — поморщился я. — Где гарантия, что нейронка отображает в модели именно то, что есть в реальности? Пофиг, в каком разрешении. — А вот с этим я пока еще и сам не разобрался, — обломал меня старший техник. Вроде как здание корректно отображает, а вот с чем-то помельче есть вопросы. Собственно, как раз этим я и занимался, когда, в общем, на мое приближение кубик и среагировал. Я сначала в бокс жилой сунулся, а как кровь увидел, то машинально осмотрелся. И сразу же наткнулся взглядом на эту хрень в окошке. А когда подошел, чтобы рассмотреть получше... Короче, кубик поплыл, как воск на солнце, и преобразовался в трилобита. Могу видео показать, кстати. Давай. И не подумал я отказаться. Юль конечно с готовностью отозвалась а мне же тоже интересно видео оказалось коротким но информативным макс среагировал вовремя так что в фокус попала вся метаморфоза разве что исходный кубик пришлось вылавливать по кадровой перемоткой и скриншотами но выглядел он ровно так как и описывал старший техник куб кубом с вроненным металлическим отблеском на обычный сиджай похоже поделел впечатлениями юлька Но Максим Дмитриевич прав, разрешение у изображения очень высокое. Такое только в самой лучшей компьютерной графике бывает. «А вот теперь настал ключевой момент», — с непривычной торжественностью объявил Макс. Смотрите. «Останавливать протянувшего граблю к артефакту деда Максима я не стал. Он в таких вещах гораздо лучше меня понимает. Раз считает, что можно лапать всякое непонятное, значит, можно. В конце концов, его конечности ему за нее и отвечать». Но во всем, что касается техники безопасности, Макс является педантом, каких поискать. То есть наверняка еще до нашего появления проверил, что да как. А сейчас, скорее всего, просто хочет продемонстрировать, насколько крепко трилобит вцепился в подоконник. «Мать!» — потрясенно выдохнул я, когда макс в ладонь в перчатке свободно прошла сквозь такую осязаемую на вид хреновину. «Все-таки голограмма!» «Если бы!» — торжествующе ухмыльнулся старший техник но сразу же вернул на физиономию привычное безразличие. «Что угодно, но не голограмма. Я бы, пожалуй, назвал это промежуточным состоянием вещества. Еще не волна, но уже и нематериальный объект. А вот кубик, похоже, был реальным». «Да, час от часу не легче», — выдохнул я. «Мало нам корпов, непонятной химии местных хищников. Хотели техногенный фактор? Получите, распишитесь».